«На темной стороне». Мы шли довольно долго. Я успела устать, но Игнифер словно наслаждался нашей прогулкой. Впереди уже виднелся замок. Сегодня я видела его впервые, потому что в прошлый раз я попала в него, находясь без сознания, а уходила, ничего не замечая вокруг от радости, что его покидаю. Темные шпили замка уходили высоко в небо. Он казался суровой неприступной крепостью посреди черной пустыни. Чтобы попасть в замок, нам пришлось пройти несколько рядов укрепленных стен, дорога между которыми была короткой и витиеватой. Когда мы оказались внутри замка, король предложил мне отдохнуть перед ужином. День выдался тяжелый, поэтому я с радостью согласилась. Он провел меня в уже знакомую комнату в башне И не успела я прилечь на подушку, как тут же уснула. Кьяра разбудила меня. Первое, о чем я вспомнила, когда проснулась, это были мои родители. Мысль о них отозвалась во мне глухой болью. Я не могла представить, как смогу жить без них. Кьяра молча помогла мне одеться. Судя по тому, что темный король умел проникать в чужое сознание, Со своими подданными он тоже общался без слов. Я с ужасом представила свою жизнь в этом безмолвном молчании. Когда я была готова, и Днифер показался на пороге. Мы шли в обеденный зал по уже знакомой мне дороге. Она проходила мимо кухни. Я всегда любила места приготовления пищи. Аромат специй, жары, дующей от котлов, еду преображающуюся в руках повара. Дома я помогала нашей кухарке. Она раскрыла мне все свои секреты и привела любовь к кухне. На кухне, как и в прошлый раз, крутились Сантифер и еще двое поваров, чьи их имен я не знала. «Добрый вечер!» С улыбкой поприветствовала я их. Половник застыл в руках у Сантифера, впрочем, как и у всех остальных. Они стояли как вкупанные, Молча глядя на меня, я поспешила пройти мимо. Игнифер смотрел на меня почти с сочувствием. — Как зовут двух других поваров? — спросила я. Казалось, король был удивлен моим настойчивым попыткам завязать дружбу с поварами, но все же ответил. — Урул, тот, что крупнее, он главный повар на кухне. И Зодок. — Спасибо. Мы вошли в обеденный зал. Яра уже накрыла на стол и, как всегда, быстро исчезла. Скатерть была чистая и свежая, приборы расставлены аккуратно, согласно правилам сервировки, но само помещение оказалось мне пустынным и безжизненным. В нем не хватало цветов и зелени. Мы сели за стол. Я почувствовала знакомый аромат специй. Повара все-таки прислушались к моим советам. Это меня приятно удивило. Перед нами стояли тарелки с тушеными овощами и фасолью, украшенные тонкими стеблями свежей зелени. — А чем питаются твои подданные? — спросила я, пробуя фасоль. — Тем же, что и мы, — охотно ответил Игнифер. — Но особенно они любят орехи. На кухне я видела много овощей и фруктов. — Как это возможно? — продолжила я расспросы. Что-то мы покупаем, что-то выращиваем на своих землях, как и все. Он смотрел на меня в ожидании очередных вопросов, но я уже закончила. Я бы тоже хотел кое-что с тобой обсудить. Я отложила вилку и посмотрела на него. Насчет свадьбы, — продолжил он, — предлагаю провести церемонию через неделю. Какие у тебя будут пожелания? Никаких, — растерянно ответила я. Я не ожидала, что Игнифер так скоро заговорит о свадьбе. У меня нет опыта в организации торжеств. Традиции твоих земель я тоже не знаю. Поэтому полностью доверюсь тебе в этом вопросе. Хорошо, тут же согласился Игнифер. Завтра к тебе придет шовея, снимет мерки для свадебного платья. Я молча кивнула. Ты не выглядишь счастливой, заметил он. Я догадалась, о чем он подумал и поспешила объяснить. Это не связано со свадьбой, просто я скучаю по родителям. До сегодняшнего дня я не понимала, как тяжело жить, когда рядом нет тех, кого любишь. Игнифер внимательно меня выслушал, после чего мягко ответил «Я понимаю тебя». Немного помолчав, он спросил «Ты любишь проводить время на кухне?» «В том числе», — кивнула я. Помимо сбора трав и оранжереи? Да, я застыла от удивления. Ты мельком говорила об этом в наших видениях, пояснил Игнифер, которое ты прекратила. И прошу тебя никогда и ни при каких обстоятельствах не трогать этот барьер, твердо сказала я, глядя ему в глаза. Пообещай мне. Он на секунду задумался, потом ответил. Обещаю. После ужина Игнифер провел меня обратно в башню. Когда мы подошли к моей комнате, он задержался на пороге. «Чем бы ты хотела заниматься в замке?» — спросил он, глядя на меня. «Я умею только ухаживать за растениями, но тут их нет. Зато есть оранжерея. Я могу выделить тебе одного стража. Он закупит все необходимое для ее возрождения» и поможет тебе в уходе за растениями. — Спасибо. Это было бы чудесно, — с улыбкой ответила я. — Прекрасно. Доброй ночи. — Доброй.